Жан-де-Мариньи поднялся с кресла. «Я не имею привычки, мессир, обсуждать решения короля», — сухо заявил он. «Но ведь это еще не решение короля», — живо ответил Туломей. «Не могли бы вы напомнить вашему брату, что ламбарцы, мол, от которых требуют их жизни, а их жизнь, равно как и их золото, целиком и полностью принадлежит королю», Хотели бы, если возможно, сохранить хотя бы жизнь. Они предлагают золото, добровольно предлагают, чтобы его не взяли силой. Почему бы их не выслушать? Воцарилось молчание. Жан-де-Мариньи стоял неподвижно, как каменная статуя, и смотрел в окно отсутствующим взглядом. «Что вы собираетесь сделать с тем пергаментом, который я подписал по вашему требованию?» — спросил он. Толомей провел языком по пересохшим губам. — А что бы вы сделали с ним на моем месте, ваше высокопреосвященство? — Представьте себе на минутку. Конечно, нелепо это даже и представлять. Но представьте все же, что вас угрожают разорить и что вы владеете, ну, скажем, талисманом. Да-да, именно талисманом, который может вас уберечь от этого разорения. На дворе послышался шум, и банкир подошел к окну. Грузчики тащили на причах тюки материи какие-то ящики. Толумея машинально сделал подсчет поступивших к нему сегодня товаров и глубоко вздохнул. — Да, талисман против разорения, — прибавил он. — Не хотите ли вы сказать, что эта расписка... — Да, хочу, Ваше Высокопреосвященство, хочу и сейчас скажу, — вдруг жестко произнес Столомей. — Расписка эта свидетельствует о том, что вы торговали имуществом, принадлежавшим тамплиерам и находившимся под королевским секвестром. Она свидетельствует о том, что вы воровали и обворовали короля». Он взглянул прямо в лицо архиепископа. «Ну, на сей раз, — подумал он, — все сказано. Теперь кто из нас дрогнет первым?» «Вы будете отвечать в качестве моего соучастника», — бросил Жан де Мариньи. «Ну что ж, когда нас с вами на пару вздернут на Монфоконе...» как двух обыкновенных варишек, холодно отозвал Толомей. — Ну, хорошо хоть и то, что я буду висеть не один. — Вы просто отъявленный негодяй! — крикнул Жан де Мариньи. Толомей пожал плечами. — Я ведь не архиепископ, ваше высокопреосвященство. И не я ведь сбывал золотые дискосы, в коих тамплиеры хранили тело Христово. Я ведь только купец, — И сейчас мы с вами заключаем торговую сделку. Нравится вам это или нет? Вот о чем в действительности идет речь. Не будет ограбления ломбарцев, не будет и скандалов. Но если я погибну, ваше высокопреосвященство, вы погибнете тоже. Из большой помпы и коадъютор, который слишком удачлив, чтобы иметь одних только друзей, тоже погибнет с вами. Жан де Мариньи. Схватил Толомей за руку. «Отдайте мне мою расписку!» — прохрипел он. Толомей молча взглянул на архиепископа. У брата Мариньи даже губы побелели. У него дрожал подбородок, дрожали руки, дрожало все тело. Банкир осторожно высвободил свои пальцы из руки архиепископа. «Нет!» — отрезал он. «Я уплачу вам две тысячи ливров, которые вы мне дали». — сказал Жан-де-Мариньи, — и пусть вам останется вся сумма, которую вы выручите от продажи. — Нет, пять тысяч. — Нет, десять тысяч. — Десять тысяч за эту злосчастную расписку. — А где вы их возьмете, эти десять тысяч? — Я лучше вас знаю, ваши дела. Сначала придется мне их вам одолжить. Сжав кулаки, Жан-де-Мариньи твердил, «десять тысяч! Я их достану, брат мне поможет!» «Ваше Высокопреосвященство! Один только я собираюсь внести в королевскую казну семнадцать тысяч ливров!»